Глава тридцать шестая. Через минуту Трэвис вышел на воздух и направился к машине. «Он идёт, сэр», — сказал шофёр, доставая пистолет. «Спокойно, Джефф, руки у него пустые». Сутулый подошёл к машине и вежливо постучал в окошко. Калахер опустил его на два пальца. «Сэр, я бы хотел увидеться с сеньором Марина. У меня к нему выгодное дело». «Выгодное для кого?» «В первую очередь». Лести диору, Марина. Калохер помолчал, потом спросил: "Они живы?" "Думаю, да. Хотя поручиться я бы не мог." "Хорошо, садись вперёд рядом с Джеффом." "Спасибо, сэр." Сутулуму открыли дверцу, и он с облегчением опустился в прохладное кресло, поймав на себе настороженный взгляд водителя. Машина резко взяла с места и понеслась по прибрежному шоссе. Сутуло едва успевал привожать взглядом белоснежные корпуса отелей, на террасах которых росли сады и сверкали наполненные изумрудной водой бассейны. Возле них в жезлонгах нежились ли на ноги красавицы и их бронзовокожие спутники. Кого-нибудь другого эти картины заинтересовали бы, но только не Сутулова. Зачем валяться на солнце, если приятнее сидеть возле кондиционера? Зачем платить за люкс, если отхожее место и душ есть в любом другом? Тревис формировался и окончательно затвердел на войне. Обернувшись, так и не научился жить в другом мире. Ему хотелось опасной игры, реального противостояния с врагом, он остался бы в действующей армии навсегда, но медицинская комиссия была непреклонна. Его списали как психически неполноценного, добавив в личном деле, что неплохо бы пару лет понаблюдать за ним, как бы чего ни вышло. Отделение Сутулова ушло из армии вслед за командиром. То, что другие называли сумасшествием в разведке, сходило за нестандартность поведения. Никакой противник не мог предвидеть, что придёт в голову свихнувшемуся командиру отделения. Своих в беде Сутулы не бросал, и если требовалось, выносил раненных на себе. Однако делал он это не из любви к товарищам, не из-за воинской солидарности, а просто потому, что таковы были правила игры. Сутулы всю жизнь воспринимал как некую игру. Сделав несколько резких поворотов на подвесной дороге, машина вдруг сбавила скорости и вкатилась через распахнувшиеся ворота на огороженную территорию. Марина Пелос предстал перед Трейвисом во всём своём великолепии. Он и не представлял, что где-то люди могут жить в таких дворцах. Множество балконов, террасочек и башенок делали дворец похожим на торт со взбитыми сливками. Вместе с тем, опытный глаз сразу обнаруживал прятавшихся среди этой красоты снайперов и камеры слежения, понадыканные на каждой пальме. "Выходи", сказал Калахер, когда машина, объехав правое крыло дворца, остановилась возле одного из входов. Трейвис вышел. "За мной". скомандовал Калахер, и они вошли внутрь. Под сводами дворца ничего не напоминало о его внешнем великолепии: чисто, дорого, но довольно просто. "Сдаё оружие", приказал Калахер, когда они остановились у стойки с рослым security. На нём не было чёрных очков, и выглядел он куда более собранным, чем те, что нападали на него в подвале. Сутулы положил на стойку нож. "Больше ничего нет?" "Нет". Калахер покосился на дежурного, тот едва заметным кивком подтвердил. Поседитель чист. Пошли дальше. Местом следующей остановки оказался холл с двумя охранниками. Помещение было украшено живыми деревцами в больших керамических горшках и позолоченными клетками с птицами, расставленными вокруг фонтана с розовой водой. "Садись и жди", сказал Калахи, указав на небольшой жёсткий диванчик. Сотулы догадался, что это приёмная сеньора Марина. Полчаса ничего не происходило. Птички пели, а фонтан журчал, потом охранники сменились. Сотулы поднялся, чтобы размять ноги, и от стены тотчас шагнул охранник. Вам лучше сесть, сэр. Сотулы подчинился. Прошло ещё не менее 20 минут, пока в холле снова появился Калахер. Разрешение на аудиенцию для тебя получено. Надеюсь, ты действительно сообщишь сеньору Марине что-то важное. В противном случае, ну ты понимаешь. Сотулы кивнул. Сидеть будешь на стуле, который тебе укажут. Вставать нельзя, сразу получишь пулю. Руками тоже лучше не размахивать. Одним словом, никаких провокаций и шуток, потому что там будут настоящие профессионалы, а не тот расходный материал, с которым ты имел дело в подвале. Всё понял. Да, сэр. За мной.